Глава сорок пятая Это не прежний Русик И не новый Руслан Николаевич Краско Это мертвец из могилы Я видел его труп А он здесь живой Как такое может быть? Час не могу прийти в себя. Затем возвращаюсь к бизнес-центру за рулем каршеринговой машины. Черный БМВ на месте. Я вжимаюсь в кресло и жду. В маленькой машине на большой парковке перед громадой бизнес-центра особенно остро чувствую свое одиночество. Перед опасной встречей Тянет обратиться за помощью к Чипаю, Достаю телефон и не решаюсь. Что я ему скажу? Опять догадки? Отличные от тех, что были еще утром? Еще подумает, что я перевожу стрелки на невиновного, ведь я для вагнеровцев первый подозреваемый. Сначала надо самому во всем разобраться. Вместо Чипая звоню Маше. Пальцы сами собой находят ее номер. Я избавился от гири в душе по имени Злата, и теперь меня тянет домой. А дом — это не только мама, но и Маша. Она поймет, она простит. С ней мне было хорошо. Я слышу Машин голос. Хочу рассказать о воскресшем общем знакомом, но Маша начинает первой. — А тебя искали, Никита. Кто? Двое музыкантов, так они сказали. Я изумлен. Музыканты Вагнера меня ищут, а Чапай ни слова не сказал об этом. Он лишь спросил, где я. Словно меня не могут найти. И не стал уточнять, кого я считаю предателем. Я хватаюсь за голову. Получается, решение об обнулении предателя принято. Виновным назначен Я. И служба безопасности Вагнера послала группу, в которой есть тот, кто меня знает — Грик. От его обещания в предателя не промахнусь. Ощущаю холодок на затылке, да и в груди ветренно. Пытаюсь подавить панику. — Маша, что ты им сказала? — Что они ошиблись. Ты не музыкант. Но они не уехали. Я вижу их. Как они выглядят? — На музыкантов точно не похожи. Скорее на бандитов. Страшные. — Один из них с ожогом? — Ой, идут ко мне. Что им ответить, если снова спросят? — Скажи, я сам их найду. И ничего не бойся. — Люблю тебя, — шепчет Маша. Она говорит эти слова впервые, и мне кажется, что ослышался. Но Маша повторяет. Приезжай, Никита, по телефону как-то проще сказать важное. Ты должен знать, я люблю тебя. Я невольно трогаю ноздри, сухо, и отвечаю, не прямо про любовь, но так, чтобы она услышала. Жди меня, я скоро приеду. К Маше подходят музыканты в поисках предателя, а я вижу настоящего предателя. который выходит из бизнес-центра и садится в черный БМВ. Эти события связаны. Чем быстрее я разоблачу истинного предателя, тем быстрее отстанут от Маши. БМВ покидает парковку, и я следую за ней. Наш путь заканчивается около частного дома с огороженным участком. Рядом ожидает мебельный фургон. Автоматические ворота открываются, BMW въезжает в пристроенный к дому гараж. Следом во двор пятится фургон. Хозяин отдает распоряжение, рабочие разгружают новую мебель и заносят в распахнутые двери. Пользуясь суматохой, я незаметно проникаю в дом. Двухэтажный коттедж хоть и не новый, но видно, что после ремонта. Пахнет клеем и краской. Под лестницей свалены упаковки от новой техники и мебели. Чувствуется, что хозяин обживается с размахом и в Луганск возвращаться не собирается. Ему там появляться опасно. Он указывает рабочим, как поставить угловой диван в центре гостиной. Одновременно использует телефон для видеосвязи. — Она у вас? — Пожестче с ней. «Докладывать постоянно!» Я прячусь за коробками под лестницей. Рабочие получают деньги и уезжают. Хозяйка Теджа закрывает пультом ворота, запирает дверь и плюхается на только что собранный диван. Раскидывает руки, проверяет удобство, кажется доволен. «Чего не скажешь обо мне». Я расталкиваю коробки, выскакиваю из-под лестницы, подхватываю небольшой короб и швыряю в него. Он инстинктивно ловит, его руки заняты, а в моих взведенный пистолет. Я держу его на мушке и делюсь своим потрясением. А говорят, с того света не возвращаются. Он молчит, оценивает ситуацию. Если и удивлен, то не подает вида, а когда отвечает, говорит по-дружески. — Я тебя ждал, кит. Простые слова кажутся мне кощунством. Я помню свое ужасное состояние и признаюсь. А я тебя оплакивал, шмель.